197. Март 29. -е. Не столь важно, как относятся к нам люди, доброжелательно или нет, даже если это друзья. Но важно чрезвычайно, как относимся мы сами. Ибо наши отношения, наши добрые или недобрые чувства остаются при нас и определяют подробности нашего будущего. К сожалению, Бросание камушков по братским огородам все еще имеет место. Но если этим занимаемся мы сами, то оправдания тому нет. И когда такой камушек залетает в наш огород и ударив причиняет боль, очень важно, как реагировать на такую несправедливость. Тем же и также ответить нельзя. Надо сохранить дружелюбие. Но даже и при дружелюбии аура может оказать законное противодействие и тем защититься от несправедливости. Если же обвинения или критика справедливы, из них можно извлечь полезный урок и исправить ошибку или ту или другую нежелательную черту характера и недостаток. Поэтому такие явления могут послужить даже на пользу при правильном к ним отношении. Друг допустил ошибку по отношению к вам. Не на вас, но на нем кармически будут лежать ее следствия. Вы же, не нарушая доброжелательство, можете на нее указать, чтобы друг понял, чтобы освободить друга от нежелательных последствий ошибки. Только недобрых чувств не следует допускать.